Он не ждал подобного исполнения, из-за права, чему ей учиться, полгода, много год, некоторые приемы техники, несколько пластичных поз, изучить национальные танцы, и она будет артисткой. «Она меня растрогала», — говорит Штейнбах, подсаживаясь у кушетки на ковре и целуя холодную руку Мани. «Я никогда не ждал от нее такой непосредственности. Что значит истинная артистка? Но ты была удивительна, Маня. Нет, я не прибавлю ни слова больше, ты знаешь все». Ее пальцы слабо гладят его лицо. «Марк, я тебе обязана моим успехом. Я ничто без тебя. Что ты говоришь? Ты смеешься надо мною? Ты так дивно играл? Почему разгадал ты все, что я думала, когда стояла посреди комнаты и ждала? Ждала того, что пережила уже один раз, давно и только с тобою, как будто твоя душа шепталась с моей и поняла, что нужно мне? Они долго молчат. Маня, — говорит он с волнением, — которым тщетно силится овладеть. Через год ты будешь артисткой, помнишь? Ты недавно сказала, что хотела бы отплатить мне чем-нибудь за любовь. Она не требует награды, конечно, и я не расплаты со мною прошу. Марк, почему ты дрожишь, чего боишься? Твоего ответа, Маня, ты знаешь, что моя жизнь принадлежит тебе, но я хотел бы большей близости, иной формы, не для себя, но чтобы градить тебя от грязи. Ты до сих пор живешь за хрустальной стеной и не знаешь, что такое жизнь. Она сомнет тебя своими лапами, если ты и Нина останетесь одинокими. Тебе нужен друг-защитник. Артистке даже более, чем всякой другой, трудно быть одинокой. Она кладет пальцы на его губы. Словом, ты просишь меня быть твоей женой. Она чувствует, как он замер в ожидании ее ответа, но она долго молчит, усталой и пресыщенной реальностью после сна его. Нет, Марк, не могу. Почему? Чуть слышно спрашивает он. Я могу полюбить другого, Марк. Ни благодарность, ни сострадание меня не остановят. Я хочу здесь, на земле, осуществить все мои грезы, взять все возможности, сделать из моей жизни поэму. Она видит его скорбную усмешку, которую так любила когда-то. Я все это уже пережил с тобой, Маня, и готов ко всему. Чем можешь ты запугать меня? Страданием, Марк. За эти страдания я полюбил тебя, Маня. Не бери на себя так много, Марк. Натянутая струна срывается, наконец. Я это знаю по себе. Он горько улыбается. Я для тебя стар, дитя мое. И знаю, мы не пара. Ты талантливая, недюжинная женщина. Я самый средний человек, заметный только благодаря случайности, деньгам, нажитым моими предками. Но у меня есть один дар, который в твою колыбель забыли положить феи. Она приподнимается на локте и смотрит в его темные глаза без блеска. «Я умею любить». Эти слова дошли до души ее, утомившейся повседневным. Она ложится опять головой на подушке, и рука ее ласково падает на его плечо. Она говорит после паузы, тоскливо глядя вверх. «Милый Марк, жизнь начинается, сны уходят, вот я опять на распутье одна. Со мною, С отчаянием перебивает он, она переводит на него глаза и смотрит пристально, вдумчиво и строго, ища чего-то забытого в этих любимых когда-то чертах, и ему страшно под этим взглядом. Он чувствует, что в эту минуту молчания решается его судьба. «С тобою», — говорит она странным голосом, и со вздохом закрывает глаза. Долго длится тишина, слышен хруст рассыпающихся углей в камине. Сердце его стучит с такой болью, что даже пот выступил на висках. Но он боится двинуться, быть может, она заснула. Вдруг она делает движение. «Хорошо, Марк, я буду твоей женой, но не теперь, нет». «Почему, Маня, почему? Скажи!» Он целует ее руки, плед, покрывающий ее колени. Он дрожит от счастья. «Разве он не думал, что все потеряно?» «Мне почему-то казалось, что ты поймешь меня сразу». Видно, самый любящий мужчина не способен проникнуть в нашу душу. Я сама хочу подняться на высоту, Марк, на ту высоту, о которой грежу, без твоей помощи, без твоего имени и твоих денег. Я хочу стать чем-нибудь, прежде чем двери распахнутся перед женой Штейнбаха. Я не уважала бы себя, если бы чувствовала иначе. Не сердись, Марк, и подожди, ведь осталось уже немного, и в голосе ее глубокая усталость». «Я подожду», – отвечает он тихо, – «я умею ждать». Конец книги. Запись производится по изданию. Бестселлеры дамского чтения. Анастасия Вербицкая. «В ожидании принца». Издательство «Эксмо. Москва. 2003 год». Читает Галина Самойлова